Глава вторая. Ну вот, начинается, блин. Полковник собрал девчонок в кабинете. Ну как, красная семейная жизнь? спросил он, улыбаясь. Не пожалела ещё, что кольцевалась? Иванова красная поправила Машка, слишком демонстративно делая жест рукой с обручальным кольцом. И нет, не жалею. Наоборот, жалею, что раньше этого не сделала. «Так не было раньше чудо-богатыря Василия рядом», — резонно заметила Лика. «Это точно», — как-то очень тепло улыбаясь, сказала Машка. «И ради него, пожалуй, стоило без кольца ходить». «Так, девочки», — рисковато сказал полковник, — «это все хорошо и прекрасно, но лирика. А я вас позвал по работе. Алова, как группа? К работе готова?» «Готова, генерал», — сказала Инга. Сповод коф рвутся, лапками землю роют, рычат, зубки скалят. "Ты за себя говори", тихо сказала Машка. Зубки она скалит. "Ма что не так?" спросил полковник. "Не готовы?" "Да конечно готовы", тряхнула Машка волосами. "Ещё как готовы будет, но?" спросил полковник. "Не будет", решительно сказала Машка. "Давай, ставь задачу. Готовы?" И поводки тянем, и лапками роем, и зубки скалим, и рычим. Ну вот и хорошо, полковнику левнулся, а то я уж испугался. Думал, что всё, утянула бытовая рутина нашу железную деву в кучину семейной жизни и в строительство личного счастья у домашнего очага. Не дождётесь, сказала Инга. Давай уже, хватит лирики. Говори, зачем вызвал? Про боевой комплекс "Саратник". Кто-то что-то слышал? спросил полковник. Это "Каловый", махнула рукой Лика. Она всё и про всё знает. "Саратник" это автоматизированная беспилотная платформа на гусеничном ходу, предназначенная для огневой поддержки и разведки, сказала Инга. Вооружена пулемётами калибра 7,62 и 12,7, а также гранатомётом АГ-17А. управляется оператором на расстоянии до 10 км. Запас хода 400 км. Вес 7 т. Молодец, Алова, похвалил полковник. Совершенно верно. Делают этих роботов в Ижевске, на заводе Калашникова. Так вот, вчера со склада завода была украдена система дистанционного управления одного из соратников. Причём взяли комплект, ещё не установленный на машину. Ваша задача поехать в Ижевск и найти вора, и желательно, конечно, вернуть оборудование. Есть на задача? Конечно, есть, сказала Инга. Местные коллеги предупреждены, убежаешь, протянул полковник. Сегодня утром лично позвонил. Ждут вас, обещают всяческую помощь и поддержку. А почему мы-то? спросила Лика. Пусть бы внутренние органы занимались, кражи-то по их части. Так-то, ну так, сказал полковник. Но кража особо секретного оборудования, и как раз-таки по нашей, поэтому и вы. Всем ясно? Да ясно, ясно, сказала Машка и вздохнула. Ну вот, начинается, блин. Чего начинается, не поняла Инга. Ну, эти, Машка подумала. Разлуки, расставания. Это семейная жизнь, красная, наставительно сказала Вита. «В ней только так. У нас работа такая. Думать надо было, прежде чем замуж выскакивать». «А ты сама-то думала?» – огрызнулась Машка. «Задним числом все, я смотрю, умные». «Вообще-то, – сказал полковник, – есть у нас понятие в работе болевой точки. Вроде печальный опыт был уже». «Ну, допустим, был», – сказала Машка, тряхнув волосами. «И что теперь? Вековухой вековать?» У меня, может, потребность в семейном счастье». «Ну, раз потребность, — хмыкнул полковник, — тогда, конечно. Так вот, давайте вернемся к вещам более приземленным. Вечером вы летаете в Ижевск, как обычно, грузовым бортом. Занимаетесь этим оборудованием. Алова связь по телефону. Все сделать чисто и аккуратно, как всегда. Вора найти и спеленать, доставить в Москву». «Ясно, — сказала Инга. — Сделаем». И снова девчонки летели на грузовом Ил-76. Инди сидела и думала о том, сколько же всего они пролетели вот в таких вот транспортниках. О чём задумалась командир, подсела рядом Вита. Да вот, думаю, сколько раз мы уже земной шар обмотали на таких Илах. Раза 3, предположила Вита. А сколько на других видах транспорта, по воздуху, по воде, по земле? Слышь, мать, А ты чего это подсчётами занялась? Вроде раны ещё итоги подводить. Итоги согласна, Рана. А вот промежуточные результаты неплохо бы знать, сказала Инга. Только кто ж это считает? Вот именно, сказала Вита. У нас другая статистика. Страна такая, город Секой, страна третья. А как мы туда добирались? Не считается. Мы, блин, как волшебные феи. Замахнули волшебной палочкой, и все, на месте. «Чего с удачем?» – к девчонкам подсела Лика. «Да вот», – сказала Инга, – «думаем, как бы тебя половче замуж пристроить». Инга улыбнулась. «Это зачем еще?» – подозрительно спросила Лика. «Я, может, пока и не думаю об этом. А нам хочется на свадьбе погулять, может?» – улыбнулась Вита. «Давненько что-то свадеб у нас не было». Да ну вас, отмахнулась Лика. После того, как красная кольцевалась, все как с ума посходили с этими замужеми. Я пока не хочу. Это ты так говоришь, пока не встретила какого-нибудь блондина с ямочками, сказала Инга. А вот как встретишь, совсем другие песни запоёшь. Вспомни, как красная себя вела. Ну вот, когда встречу, заявила Лика. Тогда и поговорим. И она ушла на своё место. Обиделась, сказала Вита. В личные жизни полезли. Вот она я оскорбилась. Да не, возразила Инга. Алика не обижается, она не умеет. Ладно, хватит судачить, подлетаем. Ил стал заходить на посадку, наклонившись на бок, и скоро девчонки шагали по бетону аэродрома к чёрному УАЗу Патриоту, встречающими ихжевскими сотрудниками. Здравствуйте, девушки. На встречу девчонкам из машины вышел подтянутый широкоплечий блондин в синем костюме. Майор Ерков изжевского управления ФСБ. Добро пожаловать, как говорится. Очень рада вас видеть. Майор улыбнулся, и на щеках его проступили ямочки. Инга подтолкнула Виту локтем, и они обе хихикнули. Что-то не так? спросил Ерков. «Все хорошо», — сказала Инга, протягивая руку для приветствия. «Полковник Алова, а это полковники Краснова и Иванова, Фадеева и Снежная. Ну что, Ирков, вези нас в штаб». «Куда?» — не понял майор. «В гостиницу, конечно», — сказала Инга, улыбаясь. «И по пути расскажешь, что тут у вас случилось». Девчонки сели в машину, майор сел за руль и тронул патриот с места. Украли комплект дистанционного управления, начал рассказывать Ерков. Вместе с камерами, с пультом управления и приёмным блоком. Откуда взяли? спросила Инга. Со склада комплектующих, ответил майор. Как обнаружили? Инга принялась записывать в небольшом блокнотике с красной кожаной обложкой. Девчонки потрунивали над ней из-за этого блокнота. говоря, что все нормальные люди давно пользуются смартфонами или планшетами, но Инге больше нравилось писать в блокноте ручкой. У нас всё строго учитывается, сказал Ерков. Этот комплект должен был у нас в сборку идти. Сборщики пришли получать, а ящики пустые. То есть ящики оставили? хмыкнула Инга. И кому же хотелось так возиться интересно? С ящиками-то, мне кажется, проще. Конечно, проще, сказал майор. Тем более, что они небольшие, как чемоданчики, кейсы. Следы какие-то нашли? спросила Инга. Следов нет, сказал майор и вздохнул. Так не бывает, категорично сказала Инга. Может, искали плохо? Хорошо искали, сказал майор с лёгкой обидой в голосе. Всё обыскали, ничего не нашли. Так, майор, решительно сказала Инга. «Давай-ка ты нас на склад вези, и эксперты к нам пришли с оборудованием». «А что?» – начала была Лика. «Ах, да», – сказала Инга, – «чуть не забыла. Ты отправь кого-нибудь, чтобы и поесть купили. Ну, бутербродов там или пиццу, газировку, шоколадки и все такое. Ферштейн будет сделано, товарищ полковник», – ответил Ярков. «Да ладно, майор, не дуйся», – сказала Инга. Мы на склад не потому, что я тебе не доверяю, а потому что у нас глаз свежий. Вдруг повезёт. Не бежайся, ладно? Одно же дело делаем. Хорошо, товарищ полковник, проехали. Олывнулса майор, поворачивая к проходной завода. Он быстро побежал на проходную, чтобы оформить пропуска девчонкам. Ты посмотри, снежная, какой майорчик, геровинчик. Ухмыльнулась Машка. глядя, как майор пружинистый бежит к КПП. Прям для тебя и блондинчик, и ямочки. Полный набор. Красавчик, с ума можно сойти. «Да ну вас, макаки!» — шикнула Лика. «Вам бы только зубы скалить. Заразы! А ты, красная, первая зараза на селе!» Вернулся Ирков, сел в машину. «Порядок, девушки!» — сказал он. Отправил бойца в магазин за провиантом. А сейчас на склад вас повезу. Эксперт через полчасика подъедет с оборудованием, поможет вам с осмотром». Склад представлял из себя большой бетонный ангар с железной крышей и малюсенькими зарешеченными окнами под самым потолком. Пол склада был из гулких рифленых железных листов. Девчонки вошли вслед за майором внутрь, цокая каблучками по железу. Эхо разнесло этот звук по складу. Как сигнализация здесь? спросила Инга. Всё как положено, ответил майор. Датчики движения, камеры, датчики шума, пульт в соседнем здании. Там ребята дежурят, так сказать, не смыкая глаз. И что всё это электронное богатство? спросила Инга и нахмурилась. Не сработало? Нет, майор развёл руками. Молчало, и на камерах пусто. Может, кто-то покопался с коммутацией? предположила Вита. Мы проверяли, ответил Ерков. Следов вмешательства нет. Замки? спросила Машка. Смотрели в первую очередь, сказал майор. Всё целёхонько. Никто их не вскрывал, это точно. Как попали-то тогда? удивилась Вита. Или призрак у вас тут завился? Обошёл все датчики, открыл замки, Упер аппаратуру и был таков. Кстати, а что такого особенного в этом в вашем комплексе? При желании, я думаю, любой рукастый голова, стоя на кухне из дерьма и палок, может такое слепить. Нарутон он о талантливый, каждый второй левша. Может, да, конечно, может, сказал майор. Но у этого комплекса повышенная дальность действия, очень быстрая передача видеосигнала, чтобы без задержек, плюс защита от помех любого типа. Это сверхнадёжная и сверхзащищённая система. К тому же, она не позволит, например, перехватить сигнал и переключить управление на себя кому бы то ни было. Такое на кухне не сколипаешь. Серьёзная штука, сказала Машка. И что, весь комплект утащили? Да, весь, ответил майор. Ума не приложу, кому он мог понадобиться. Разве что противнику вероятному. Тоже вариант. Сказала Инга, внимательно осматривая ящики из-под украденного оборудования, подсвечивая себе небольшим фонариком. Ну, где там твой эксперт? Эксперт уже на месте и работает, раздался сухой голос, который немедленно разнесло эхо. Девчонки обернулись и увидели очень худого человека в тёмно-синем плаще, который действовал и уже вовсю обрабатывал ящики порошком для снятия отпечатков пальцев. Мужчина выпрямился. Его узкое лицо в массивных очках, казалось, от рождения несло какое-то смешливо-саркастичное выражение. Большой острый нос и тонкая шея делали его похожим на грифа. «Райсман Борис Янович», – наклонил эксперт лысую голову. Инга представилась сама, представила девчонок. «Ну что нашли, Борис Янович?» – спросила Машка. Только следы вазелина, ответил эксперт. Вазелина? удивилась Лика. Это приём такой, пояснила Инга. В Океле такому учат. Смазываешь руки вазелином, и никаких отпечатков. Совершенно верно, сказал эксперт. И никакая органика не остаётся на месте преступления, а отпечатки пальцев смазаны и нечитаемы. А если ещё и волосы, как следует смазать? Да вообще красота, сказала Вита. Вообще никаких следов. Всё так, девушки, всё так, сказал Борис Янович своим странным голосом, кивая головой, отчего казалось, будто большая птица пытается клевать ящик своим острым клювом. Так вот, наш Варишка, похоже, прибегнул к этому приёму и кроме вазелина ничего нам не оставил. Так, вдруг сказала Машка. Девки, смотрите сюда. Что там у тебя? спросила Инга, оборачиваясь. Машка указывала на стальные пластины, которыми был выложен пол склада. Пластины были похожи на вафли. Вдоль стеллажей по полу шла широкая линия, нарисованная жёлтой краской. Видимо, какая-то разметка для электрокаров. На одном из стыков между стальными фрагментами пола линия не сходилась ровно. Кто-то двигал этот лист, сказала Лика, подцепляя пальцами под пластину, и не положила обратно. Лика приподняла край пластины, Инга подхватила её край и откинула лист в сторону. Эхо разнесло грохот стали. Что тут у нас? сказала Вита, включая фонарь. Похоже, девки, какая-то шахта для проводов и кабелей. Не исключено, девушки, что наш гор проник сюда именно этим путём, сказал Борис Янович, протирая очки белоснежным носовым платком. Я бы на вашем месте полюбопытствовал, куда ведёт эта шахта для коммуникаций. Инга посветила фонарём в шахту, заглянула в неё, встав на колени. Девки, тут вполне можно пролезть, сказала она, присаживаясь на корточки. Борисий Аневич, посмотрите, пожалуйста, ящики, пока мы ползаем. Чем скрывали и как? Хорошо, мы скоро вернёмся. Хорошо, девушки, сказал эксперт, наклоняясь к ящикам. Я буду здесь. Всё, девки, полезли, скомандовала Инга, и первая полезла в довольно узкую шахту. Она ползла, освещая себе путь фонарём, стараясь не зацепиться одежда из-за торчащие крепления для кабеля и проводов. А вот Нифик была одеваться как на панель. Ворчала Инга, пробираясь вперёд всё дальше и дальше. Девки молодцы, поехали в джинсах. Одна я, как дура, а всё красное, зараза такая. Надень мини, Галова, тебе так хорошо с твоими ногами. Не бы и в джинсах неплохо было. Ноги никуда не денутся. Галова Раздался сзади голос Машки. «Ты чего ворчишь, как бабуся?» «Тебе спасибо, говорю, за совет нарядно одеться», ответила Инга. «Все чулки к чертям свинячим и задрала об эти железяки». «А я-то при чем?» хмыкнула Машка. «У тебя что, своей головы нет? Думать надо было. На то ты и командир, чтобы думать. А то вырядилась. Вот ходи сейчас, как сингапурская путана, которая с трудом вырвалась от одичалых матросов». Колени подейс содрала все? Есть маленько, ответила Инга. А вот и я про то же, сказала Машка. Ну что там? Не видно ещё свет в конце тоннеля. Пока нет, только воздух прохладный пошёл, ответила Инга. Так осень на дворе, повторициот заметила Машка. А вот и холодно. Надо же, раздался голос Лики. А я всю голову ломаю, почему так холодно? Оказывается, вот в чём дело-то. Осень. Спасибо, Машенька, что так хорошо всё объяснила. Обращайся, блондинка, сказала Машка. Я ещё не то могу объяснить. А вот в этом никто не сомневается, сказала Вита. Что ты можешь и что не можешь, мы все прекрасно знаем. Нет такого, чего бы я не могла, заявила Машка. Я всемогущая. Всё, девки, пришли, сказала Инга. Света в конце тоннеля не было, потому что мы в какой-то колодец перепалзли. Инга вылезла из шахты и оказалось, а внутри колодца с кабелями, идущими наверх. Колодец был круглой формы, и вдоль стенки кверху уходила железная лестница. К ней вылезли девчонки. Давайте я наверх первая, вы за мной. Сказала Инга и стала подниматься по покрытым ржавчиной ступенькам. "Это хорошо, что у нас в группе мужиков нет", неожиданно сказала Лика. "Это почему?" не поняла Инга. "Потому что вслед за тобой ни один нормальный мужик бы не смог бы лезть спокойно. Ты зачем в юбке попёрлась?" "Мне краснее", сказала, что так красиво, сказала Инга, прекрасно понимая, что Машка здесь абсолютно ни при чём. Она сама захотела одеться по нарядней, в джинсовую мини-юбку, красную водолазку и короткую курточку из синей кожи с михаловым воротничком. "Нашла кого слушать, блин", сказала Алика. "Оделась бы как люди, джинсики и тёпленькие курточки. Осень на дворе, а ты, блин, задницу морозишь. Всё снежное прекрати", сказала Инга, нажимая плечом на чугунную крышку люка. "Вот и выход". Инга поднажала и откинула тяжёлую крышку. Она вылезла на поверхность посреди какой-то поляны с пожухлой травой, усеянной жухлыми листьями. Прямо перед ней высился бетонный забор, и Инга поняла, что они за территорией завода. Видимо, это был коммуникационный колодец, через который велся контроль за всеми электрокабелями, идущими на территорию завода. Инга вылезла на поверхность следом выризла Лика за ней Машка и Вита ну и где мы спросила Машка озираясь где-то за территории сказала Инга глядя на голые деревья девки скоро зима представляете инга невольно поёжилась и потёрла одну ногу о другую зима блин ворчала Машка что делать будем то есть выходит наш варюга пробрался через эту шахту с кабелями "Выходит, что так", сказала Инга. "Другими словами, он должен был точно знать о существовании этого пути и расположении шахты под полом цеха. Ты на это намекаешь, Красная?" "А? Не поняла, Машка. Я намекаю? Да я не намекаю, я прямо говорю", трехнула волосами Машка. "Это вы, блин, бестолочи, очевидных вещей не видите. Всё тётя Маша должна за них думать". «Ладно, угомонись, гений», – сказала Лика. «Молодец, но тогда скажи, раз такая умная, что дальше делаем?» «Вот-вот», – подакнула Вита, – «расскажи-ка тетя Маша». «Я что, сейчас все за вас думать должна?» – возмутилась Машка. «Сами не в состоянии немножко мозгами пошевелить? Есть не ясного же, что наш воровайка работал на заводе, например, в службе безопасности или электриком». Ясно, Маша. Ясно, сказала Инга. Ладно, пойдёмте узнаем, что там Борис Янанович нашёл. Девчонки снова прошли через проходную, немало удивив охрану, и вошли в здание склада. Ну что, Борис Янанович, спросила Инга, что новенького? Вам нужны новые челки? спокойно сказал эксперт. И похоже, йод или пластырь. Это мелочи, сказала Инга. Не обращайте внимания. Ну знаете, девушка, немного с обидой сказал Борис Янович. Я, возможно, выгляжу как изрядно поживший на белом свете человек, но не обращайте внимания на такие прекрасные ноги, я не в состоянии. Уж простите меня, девушка. Инга подсказала Инга. Не девушка, а Инга, Борис Янович. Девушка и Инга никак не могут быть взаимоисключающими понятиями. сказал эксперт наставительно. Ну, а теперь о наших ящиках. Значит так, Инга, судя по следам на шурупах, откручивали их неторопливо. Я бы даже сказал, медленно и печально. А потом также закрутили обратно. Кто-то явно не торопился. Но зачем было вытаскивать оборудование из ящиков? спросила Машка. Вы же были в той шахте, сказал эксперт. И наверняка вы видели, что проще тащить приборы отдельно от ящиков, нежели ящики вместе с приборами. По крайней мере, у меня других объяснений, к сожалению, нет для вас красавицы. Ваш клиент никуда не торопился. Похоже, у него было несколько часов на всю операцию. Кажется, так это у вас называется. Ясно, что ничего не ясно, сказала Вита. Пока вопросов больше, чем ответов. Что думаешь, командир? Едем в гостиницу, сказала Инга. По пути заедем в магазин. Хочу нормальную одежду. В гостинице сообразим, что здесь происходит и кто наш клиент. Ожирать купим по пути? спросила Лика. Ну, конечно, сказала Инга. А как же без этого? В гостинице первым делом Лика накрыла на стол. Девчонки расселись кто куда. Инга с Машкой на своей кровати, Вита на диван. Олика за стол. Номер был, спасибо майору, довольно просторным, с четырьмя кроватями, с холодильником, с набором мягкой мебели, большим столом и телевизором. Ну так что, дамы, сказала Инга закуривая. Какие будут мысли? Вот пожру, с набитым ртом сказала Олика. Э, мысли будут, а какие уж они будут, не знаю. Надеюсь, что светлые. Ну, все-то понятно всё, сказала Инга. Пока желудок не наполнится, думал, ко мне работает. Что скажет нам госпожа Красная Иванова? Я думаю, что это кто-то с конторской выловкой, сказала Машка. Всё сделал тихо, спокойно, следов не оставил. На камерах каким-то чудом не засветился. Да это, блин, человек-невидимка какой-то. Человеков-невидимков не бывает. Во вторицы одна заявила Вита: "А что выучка конторская? Я тоже подумала. Вы это по вазелину решили?" спросила Инга. "Не маловато доводов в пользу теории о конторском происхождения нашего Варишки". "А камеры?" спросила Машка. "На записях-то нет ничего. Меня, если честно, тоже эти камеры и спящие датчики смущают", сказала Инга. Разве есть у нас оборудование камеры отключать и все датчики глушить? Если есть, то готова согласиться с тем, что работал кто-то конторский. Нам бы эксперта какого-то сюда, сказала Вита. По оборудованию. А вообще, девки, мне тоже кажется, что наш работал. Какой-то почерк очень знакомый. И этот Янович сказал, что он не торопился, когда ящики разбирал. Если бы мой Серёга работал, Точно такой же след он оставил бы после себя, никаких следов, ничего непонятно, вазелин. Да уж, сказала Машка. Поемели нас дамы с вазелином, хохотнула Лика, отламывая лапу у курицы гриль. Снежный, хорош жрать, сказала Вита, присаживаясь за стол. Или поделись, девки. Да у неё здесь просто скатерть самобранка. Давайте поужинаем. Девчонки уселись за стол и принялись за еду. А вот версия, что невидимо работал или в охране завода, или электриком, сказала Инга. Мне нравится. Нужно завтра с утра проверить всех, кто уволился в последние несколько недель. Не служили ли в родной конторе? И, кстати, Витёк, давай-ка твоего браца действительно сюда дёрнем. Нам такой человек очень даже пригодится. Давай дёрнем, радостно сказала Вита. Отчего? У Серёги выучка, дай бог каждому. Ну вот и порешили, сказала Инга. Сейчас генералу по звонку пусть посодействует. Снежная часть с печеньем предполагается? Конечно, ответила Лика. Ты первая встала, тебе и чайник ставить. Вот зараза, сказала Инга и стала наполнять электрочайник под краном в ванной. По после ужина Инга созвонилась с полковником и договорилась о буселении группы за счёт Сергея Весёлова. Ещё они позвонили майору Еркову и попросили привести личные дела всех, кто работал в службе безопасности и уволился в последние 3 недели. Дела майор привёз удивительно быстро. А ещё он привёз огромную коробку конфет, чем заслужил приглашение на чай. Инга немедленно взяла папки с делами и уселась на свою кровать, погрузившись в чтение. Она задумчиво что-то напевала, листая страницы и курила, периодически делая какие-то пометки в своём блокноте. Наконец, где-то часа через полтора, Инга объявила отбой. Она мягко выпроводила Иркову из номера, сложила папки с личными делами в аккуратную стопочку и объявила девчонкам, что пора отдыхать. А завтра на свежую голову начнём уже по-настоящему работать, сказала она. А сегодня что, по игрушечному было? спросила Лика. Сегодня был ознакомительный день, ответила Инга. Всё, девки, давайте спать. Утро вечера мудренее. И Инга, быстро ополоснувшись в душе и переодевшись в тёмную пижаму, улеглась в постель. Всё, давайте в люлю, дамы. сказала она, демонстративно поворочившись. Всем спокойной ночи. Девчонки пожелали Инге спокойной ночи и тоже легли по кроватям. "Алова", раздался шёпот Машки. "Ты чего не спишь, красная?" шёпотом ответила Инга. "Да у меня из головы всё не выходит. А как наш эксперт установил, что вор долго возился и не торопясь по следам на шурупах", ответила Инга. Говорит, крутили отверткой, а не шуруповертом, причем крутили медленно и аккуратно. Обратно закрутили точнюхонько в старые отверстия, как по резьбе. Чтоб такое сделать, времени нужно довольно много. Тоже со всех сторон думала, никак в толк не возьму, что за странное такое растягивание удовольствия. Ну, допустим, не хотел ящики тащить по шахте, но не такие уж они большие, чтоб не пролезть. А может, чтобы следов в шахте не оставить? тоже шёпотом сказала Лика. Если бы ящики тащил, об эти торчащие железяки бы цеплялся, щепки бы оставил, или хотел всё одним куском унести? подала голос Лика. Аккуратненько всё распаковал, уложил в какой-нибудь кофр пластиковый, чтобы тащить удобнее было, не уполз. Так, уже в голос сказала Инга. Раз никто не спит, «Давай, Фадеева, включай свет. Снежная, готовь кофе. Будем думы-думать». Девчонки сели за стол. Лика налила всем кофе, сделала бутерброды с сыром. «И так», — сказала Инга, «о мотивах вора мы можем только догадываться. Но мне идея Снежная и нравится. Распаковать, сложить все в ящик, который будет скользить по всем торчащим железякам, о которые я чулки и колени порвала». а потом спокойно вытащить. Причём, заметьте, сказала Машка. Он явно не торопился никуда. Видимо, времени было больше, чем достаточно. Ещё осталось понять, почему на камерах нет ничего. Вот это как раз отец всех вопросов, сказала Инга. Я с утра поеду на завод, сама посмотрю записи с камер и показания датчиков. Пусть наш герой Винчик обижается сколько угодно. Но я придерживаюсь простого правила: хочешь, чтобы сделано было хорошо, сделай это сама. Но вот я сама и сделаю. Я с тобой, сказала Вита. Одна голова хорошо, а две лучше. Ты, голова, завтра брата своего встречать поедешь в аэропорт, сказала Инга. Со мной Иванова поедет. Красная Иванова, поправила Машка. Да хоть зелёная, усмехнулась Инга. Всё, девки, Давайте на этот раз точно отбой и никаких шепотков. Сама Инга ещё долго не могла уснуть. Она пыталась поставить себя на место этого неторопливого вора. Во-первых, для чего понадобилось такое серьёзное оборудование? Во-вторых, что это за странная манера постигать дзен в медитации во время кражи? В-третьих, среди кого искать вора? Среди бывших сотрудников охраны? или среди бывших энергетиков, а если не бывших, а если это двое: один электрик, который знал о колодцах и о шахте, и охранник, который мог сделать так, что камеры не засекли момент кражи. Слишком много вопросов, подумала Инга, вздохнув, и слишком мало ответов. Одни предположения, а на предположениях далеко не уедешь, как мне стараясь. Инга ещё раз попыталась сложить хоть какую-то картину произошедшего, опираясь только на факты, и не смогла. А ещё этот, блин, возелин, в сердцах подумала Инга. Как будто без него забот было мало. Ну да, конторский приёмчик, согласна. Да и остальное в целом похоже на вполне самостоятельный почерк, который вполне мог принадлежать сотрудцу из конторы. Но прямых улик в пользу этой версии у Инги не было, как впрочем и против. Инга ещё раз вздохнула, устроилась поудобнее под изялом, чтобы стало тепло и уютно, и уснула.